Глава 14. Ахамстольф Эбенгальф. Была уже глухая ночь, когда мы неожиданно упёрлись в высокую стену. Как и обещал Дайст, мы быстро нашли маленькую калитку. Она была заперта, но пара ударов Хехельфовой секиры быстро исправила это досадное недоразумение. Мы вошли во двор и остановились. Теперь следовало решить, что мы будем делать дальше. Некоторое время мы с Ххельфом вяло предлагали друг другу возможные сценарии развития событий. Но я уже знал, что сценарии не понадобятся. "Подожди, дружище", сказал я Ххельфу. "Ничего не надо придумывать, просто оставь меня ненадолго. Ладно?" "Мне выйти за ограду?" деловито спросил он. "Да, наверное, так лучше", согласился я. "Я тебя позову, когда буду готов. Ладно?" Серьёзно согласился он. "Тебе решать", рыонхул магот. И он выскользнул за калитку. Оставшись один, я позволил себе расслабиться. Просто вдыхал упаительно свежий ночной воздух, собираясь с духом, как перед прыжком в воду с какой-нибудь дурацкой десятиметровой вышки, придуманной на радость героям, которым без ежедневных адреналиновых впрыскиваний жизнь не мила. А потом я заорал во весь голос, весело и безшабашно. как звал в детстве во двор друзей, живущих на каком-нибудь далёком от земли этаже. Овётганна. На этот раз я совершенно точно знал, что мне нужно от древнего ветра. Не новый лирический эпизод из тех, что замордованы скукой повседневности романтики, называют дурацким словосочетанием мистический опыт. И уж тем более не очередное ласковое прикосновение к моим волосам. Мне требовалась сила желательно такого свойства, чтобы без особых проблем сокрушать всё на своём пути. И я её получил. Я узнал, что имели в виду урги, когда говорили мне: "Ты поймаешь нужный ветер, или он поймает тебя". Так тоже бывает, потому что на сей раз мой ветер поймал меня по-настоящему. Я его помнится не успел, а он переполнил лёгкие, просочился в кровь и ударил в голову так, что от меня не осталось даже воспоминаний. Ха-ха-ха, крикнуло весёлое, лёгкое и могущественное существо, которым я стал. Ты тут ещё? Пошли, бузить будем. Пошли, отозвался он откуда-то из-за моей спины. Гектер разошёлся, рынкнул могот, аж глаза засветится. Ты уверен, что я тебе не помешаю? Уверен, улыбнулся я. Кто кто? А ты ни в коем случае. Идём, идём. Я пересек сад так уверенно, словно с детства знал каждый его уголок. Ударом ноги вышиб какую-то хлипкую дверцу, она вела на кухню. Хехельф Хэ не отставал от меня ни на шаг. Я не отказал себя в удовольствии раскидать все горшки и котлы, попадающиеся на нашем пути. Всю жизнь мечтал устроить хороший погром на чужой кухне, а тут такая оказия. Так что наши следы были обогрены пряными соусами, как следы каких-нибудь разбушевавшихся ланцкнехтов кровью мирного населения. «Хорошо питается альганский рандан». одобрительно заметил Хахальф, на ходу слизывая какую-то ароматную кляксу с лезвия своей секиры. Куда теперь? В парадный зал. Таункрафт небось веселится в компании очередного соседа. Ничего, я ему помогу протрезветь. Я так и не научился ориентироваться в лабиринтах таункрафтовых коридоров, пока был его гостем. Плевать. Сейчас я мгновенно нашёл дорогу в гостиную, словно это был мой собственный замок. Где это видно, чтобы ураган заблудился в коридорах дома, оконное стекло которого только что со звоном рассыпались под его неумолимым напором. А я и был чем-то вроде урагана, но у меня имелось одно преимущество перед этим замечательным природным явлением. Моя сила не ослабевала с течением времени, по крайней мере, пока. Чутьё меня не подвело. Великий Рандан Альгана Мумайх всех руи земли нао. Мой бывший земляк и заслуженный средневековый алхимик Конм Таункрахт торжественно восседал во главе своего безбрежного стола. Рядом устроился двухголовый гальт Бетенбальд, а возле него притулилась нарядная девица, такая же двухголовая, как он сам. Счастье, что я не видел ее раньше, когда моя психика была куда более ранимой, чем сейчас. Кроме этих чудес природы, за столом сидел еще один человек, неопределенного возраста, блондин с голубыми глазами и неожиданно смуглой или просто загорелой оливковой кожей, закутанной в длинный синий плащ. Поначалу я не обратил на него никакого внимания, только отметил, что у этого типа, слава богу, всего одна голова, ну, хоть и у кого-то с этим все в порядке. «Магот, ты наконец-то вернулся!»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 в голосе Таункрахта явственно звучала тревога. Кажется, он очень боялся, но не меня самого, а что я заведу разговор о его претензиях на бессмертие и могущество при посторонних. Поговорим здесь, твёрдо сказал я. Я обдумал твою просьбу, Рандан, и вот что я тебе скажу. На этом месте я умолк и продемонстрировал Таункрахту руку с вытянутым вверх средним пальцем. То ли слияние с ветром не пошло на пользу моим манерам, то ли я всю жизнь был таким хамом и просто старательно скрывался и прискорбный факт от окружающих. До сих пор не могу разобраться. Правда, Таункрафт не понял значения этого жеста. Он только растерянно смотрел на меня, изредка моргал блёклыми глазами, выпученными, как у глубоководной рыбы. "Какой он хорошенький, правда, Боэс?" внезапно спросила одна девичья голова у своей напарницы. Он просто прелесть, Бэтена. Согласилась вторая голова. Представляешь, если бы у него было ещё одна голова с такими же чудными глазками? Да, это было бы великолепно, вздохнула первая. Нет в мире совершенства, милая, но, по-моему, он и с одной головой хорош. Хорош, не буду спорить, подтвердила её сестрёнка. Цыц, обе, пробурчала одна из голов Галта Бэттенбальда. Ну папа, мы влюбились. хором защебетали эти изумительные барышни. «Мы его хотим!» Теперь расхохотался Хехельф. Хэ «Ты отмщен, Ронхул!» Сквозь смех выговорил он. «А привередливые бунапские красотки посрамлены. Можешь спать спокойно. Некоторые женщины тебя все-таки любят». «А этот тоже ничего». Внимание двухголовой барышни переключилось на Хехельфа. Хэ он поспешно заткнулся и, сделанным равнодушием, отвернулся в сторону – Кажется, ему тоже не очень улыбалась перспектива такого любовного приключения. Ничего, но первый лучше, безапелляционно заявила вторая голова. Такой славный боезд дан батана, чутко ему сказал. Хором пророчал Гальд Беттенбальд. Может быть, мы всё-таки пройдём в кабинет, снова спросил Таонкрахт. Он тихо икнул от избытка чувств и попробовал выбраться из-за стола. Эта попытка оказалась неудачной. Бедняга запутался в собственных нарядах и тяжело грохнулся обратно в кресло. Мне здесь нравится, столько красивых женских голов, ядовито сказал я. Мы ему тоже нравимся, папа. Победно загласили Боэзда и Беттена, или как их там. Давай возьмём его к себе, такой хорошенький демон. Дядя Кон мне отдаст, мрачно буркнула одна глава их папеньки. «На кой он нам сдался?» — проворчала другая. «Он же голодранец, хоть и демон. Ни замка, ни слуг, даже одет, как холмдоньский бродяга». «Слушай меня внимательно, Конмтаункрахт!» Я был вынужден перейти на рев, просто чтобы перекрыть этот гвалт. «Я долго думал над твоей просьбой. В кабинете нам будет удобнее», — простонал он. «И решил, что не нужны мне ни твоя паршивая душа, Ни паршевой души твоих паршевых слуг и не менее паршевых соседей, громовым голосом заключил я. Сделка не состоится. А теперь отправляй меня домой, и не вздумай врать, что этого нельзя сделать. Я знаю, что можно. Домой! взвыл Таункрахт. Ты не в себе, Магод. Сначала ты должен заключить со мной сделку, ради которой я тебя вызвал. Только в том случае, если я захочу. А я не хочу. до сих пор не понимаю, как мне удавалось так орать. А не отпустишь? Тебе же хуже. Я от твоего замка камня на камне не оставлю. Только попробуй. На моё несчастье, то он крахт был смертельно пьян, а поэтому храбр как берсерк. Ничего, ничего. Я заклинал демонов, когда ты пешком под стол ходил, и с тобой справлюсь. Гордо добавил он. Интересно, как это он себе представляет. Демон и вдруг пешком под стол. Весело изумился я. Такой хорошенький и такой сердитый. Жизнерадостно щебетали тем временем головы влюблённой барышни. Иди лучше к нам, мы тебя приласкаем. А ведь чего доброго приласкают? Ехидно шепнул мне хехельф. Лучше уж начинай бузить. Его слова подействовали на меня как приказ командира над дисциплинированного солдата. Я вздел руки к потолку и с силой выдохнул воздух из лёгких. Честно говоря, я сам не ожидал такого эффекта. Замок задрожал, словно началось землетрясение, а из моего рта вырвался самый настоящий смерч, тёмный, подвижный и, как мне показалось, живой. Впрочем, он обладал скорее весёлой, чем разрушительной силой. С интересом покрутился над столом, потом решительно смешал в кучу посуду и объедки и вывалил эту кучу на голову гостеприимного таункрафта. Тот зарычал, выбираясь из-под груды мусора, и устремился к дальней стене зала, где было развешано его оружие. Я затопал ногами по полу. Уже не знаю, какой эффект я надеялся произвести, но замок действительно снова задрожал. На сей раз я яснымно услышал, как падает мебель в соседних комнатах. В коридоре визжали слуги. Гальд Бетенбальд тщетно пытался подняться из-за стола, а его двухголовая дочка смотрела на меня восхищенными взглядами влюбленных женщин. Незнакомец в синем плаще сохранял олимпийское спокойствие. Он только немного отодвинулся от стола, чтобы на него ничего не упало, и с заинтересованным видом ждал развития событий. Таункрахт тем временем добрался до стены и теперь отчаянно дергал за черенок свою знаменитую метлу Рондана. Вообще-то снять её было проще простого, но у пьяных людей вечно возникают проблемы с предметами материальной культуры. Я понял, что Таункрафт всерьёз собирается побить меня метлой, как пьяный дворник расшалившегося мальчишку, и снова расхохотался. Слишком уж всё это было дико. Лучше держись подальше от него, сквозь смех шепнул я Хэхельфу. Мне рассказывали, что метла Рандана страшная штука. Я-то демон, а тебе точно не стоит к нему соваться. И я и не собираюсь. кивнул он, отступая к дверному проёму. Скажу тебе больше, если он на меня попрёт, я и в окно выпоргнуть не постесняюсь. Кстати, Ронхол, мне очень интересно, а что будет, если ты стукнешь кулаком по столу? Я тут же попробовал и остался доволен результатом. С потолка посыпалась штукатурка, а за окном почему-то начали сверкать молнии. У шанита мне явно были без надобности, но я с детства отличался любовью к дешёвым эффектам. Всё равно, он прелесть. Опрямо твердили головы боя СДБТены, пока Гальт Бетенбальд силой вывываливал своё любвеобильное чадо из гостиной. Когда эти двое или четверо наконец-то скрылись в темноте коридора, я почувствовал непередаваемое облегчение. Сейчас я ни черта не боялся, конечно, а всё же у двухголовой барышни был неплохой шанс обратить меня в бегство, набросившись на меня с поцелуями. Незнакомец в сиреневом плаще наконец поднялся со стула. Но он не собирался эвакуироваться. Напротив, подошел поближе и вежливо спросил у меня. «Прошу прощения, господин Могот, но в чем, собственно, состоит твоя проблема? Конм вызвал тебя, а теперь не хочет отпускать, я правильно понял?» «На него это похоже. Имею в виду, я буду рад предложить тебе свою помощь. Кстати, в отличие от старины Конма, я пока еще ни разу не путал слова в заклинаниях. А вот Альтаон разрушать не нужно. Замок-то хорош». Самый лучший в Ольгане. Здесь бы ещё хозяина сменить. Ох, лучше бы он ещё немного помолчал. Его слова подарили мне надежду. Да нет, какую там надежду, самую настоящую уверенность в том, что всё уладится. Я посмотрел на него с благодарной улыбкой, и этого короткого замешательства оказалось достаточно, чтобы могущество ушло от меня, словно и не было ничего. Я был абсолютно уверен, что теперь могу стучать кулаком по столу до посинения. Никаких природных катаклизмов не последует. Это случилось, мягко говоря, не совсем вовремя. На меня как раз нёсся пьяный таункрафт с метлой Рондана наперевес и выпученными от злости белобрысыми глазами. Ничего страшного, зато у тебя по-прежнему имеется палица ворабайбы, сказал я сам себе. И ещё твоя грозная репутация. Не так уж мало, если подумать. Так что я встретил Таункрахта во всеоружии, с гуки-дробаки наперевес. Эту батальную сцену я бы, пожалуй, с удовольствием запечатлел на память. Так или иначе, а я был уверен в себе. Во-первых, надеялся, что убойная сила метлы Рондана не распространяется на пришельцев из иных миров, а во-вторых, бедняга Таункрахт был настолько пьян, что с ним справился бы и младенец. Самое смешное произошло в последний момент — Таункрафт окончательно утратил ориентацию и вместо меня почему-то попёр на незнакомца в синем плаще. Ха-ха, Хэ Эльф благоразумно скрылся в дверном проёме от греха подальше. Обладатель синего плаща ловко уклонился от опасной метлы, его лицо налилось кровью, уж ему-то ошибка Таункрафта вряд ли показалась забавной. Ну-ком, это уже слишком. На кого метлой машешь, старый придурок? Проричал он, извлекая из-под плаща какое-то экзотическое оружие, больше всего похожее на большой совок для мусора из сверкающего драгоценного металла. Таункрафт тем временем осознал свою ошибку и развернулся, чтобы всё-таки добраться до меня. Я покрепче вцепился в палицу, но мне так и не довелось продемонстрировать навыки обращения с оружием. Человек в синем плаще одним прыжком настиг Таункрафта и со всей дури обрушил на его голову свой совок. Полон крах тут же застыл на месте, словно они вдруг затеяли детскую игру, в которой ведущий кричит: "Морская фигура, замри". Всё, конм допрыгался. Хмуро сказал победитель: "Ванд меня, конечно, за эту драку по головке не погладит". Ай, плевать на Ванда. У меня ни одну сотню лет на тебя руки чесались. Знаменитая лопата Стёра? Я вспомнил поучительную лекцию Альвианты о местном общественном устройстве. и, наконец-то, сообразил, с кем имею дело. — Так ты истер, ахамстольф Эбенгальф. Большой, олеганский, истер к твоим услугам, Макготт, — церемонно представился он. Теперь я получил возможность как следует разглядеть своего нового знакомого. Наверняка он был гораздо старше, чем мне сперва показалось, но на его смуглом лице почти не было морщин, только резкие складки, очерчивающие жесткий тонкогубый рот, И ещё одна глубокая вертикальная борозда пересекала высокий, прекрасно вылепленный лоб с мощными надбровными дугами. Его лицо было суровым, волевым и неулыбчивым, как портрет какого-нибудь средневекового инквизитора. Ещё немного, и вышел бы перебор. Суровость могла бы стать карикатурной, но дело спасали весёлые искорки, пляшущие в голубых глазах, и почти трогательная ямочка на подбородке. А меня зовут Ронхоль. Я слегка опустил голову, при желании это могло сойти за поклон. Или рунхол маггот, как тебе больше нравится? А он теперь всегда будет так стоять? с любопытством спросил я, кивая в сторону окаменевшего таункрафта. К сожалению, нет. Но дней 10 простоит это точно. У меня хороший удар. Самодовольно усмехнулся Эбенгальф. Обнаружилось, что у него и на щеках ямочки имеются, так что улыбка превращала его в совершеннейшего симпатягу. Зави своего друга. Выпьем за такое дело, а потом поедем ко мне в замок. Ты хочешь покинуть этот мир, я правильно понял? Сделаем. Я, собственно, за этим сюда и приехал. Мне повезло. Тебя, оказывается, не надо уговаривать. Да и его. Он кивнул на оцепеневшего Рандана. Теперь тоже уговаривать не придётся. Ты за этим сюда приехал? изумился я. Как это может быть? Наш Вант узнал, что Таункрафт призвал демона, то есть тебя. и велел мне приехать сюда, разнюхать что и как, попробовать договориться с Ронданом, и, если получится, отправить тебя обратно. Кроме меня, считай, некому. Мы с этим красавцем...» Он снова ткнул пальцем в сторону Таункрахта. «Последние хранители древних знаний, прочие уже давно ни на что не годятся». «А какое дело вашему Ванду до меня?» — удивился я. «Что, законы земли Нао защищают права заблудившихся демонов?» Да нет, нашему молодому Ванду вообще всё до одного места, кроме разве что баб. Ухмыльнулся Эбенгальф. Но ему сох кровь портят. Урги велели им навести порядок в Альгане, а убивать тебя запретили. Так что их начальство зигзлики пришли к Ванду, целых 6 штук сразу. Сидят у него безвылазно, конючат, чтобы он разобрался со своим альганским ранданом. Говоришь: "Урги меня убивать не велели?" Так милы с их стороны. — усмехнулся я. — Вот уж не ожидал, что ребята решат меня подстраховать. — Пошли, выпьем. Эбенгальф, не дожидаясь меня, направился к столу. — Дело, считай, сделано. — Йох, унлах! — Ничего себе! — изумленно сказал Хехельф. Он замер на пороге и немигающим взглядом смотрел на Таункрахта, застывшего в совершенно неестественной позе. — Сколько слышал про лопату истера, а в деле никогда не видел. — Это твой друг? — Это твой друг? Спросил меня Эбенгальф. Самый лучший, твёрдо сказал я. Тогда возьмём его с собой, если он не против. Куда это вы меня возьмёте? Подозретельно осведомился Хехельф. В гости к костёру Эбенгальфу, объяснил я. Он говорит, что знает нужное заклинание, представляешь, и готов отправить меня домой. Ему Вант велел. Ну вот всё и утряслось. Удовлетворённо заключил Хехельф: "За такое дело грех не выпить". Я о том же. — добродушно проворчал Эббенгальф. — А твой дружок Макгот все тормозит. — Ронхолл недавно курумды обожрался, — ехидно сказал Хехельф. — С тех пор и тормозит, когда надо и когда не надо. Они дружно заржали, как старые приятели, а я уселся в опустевшее кресло Таункрахта, положил голову на руки и уставился в темноту под своими прикрытыми веками. Сейчас, когда я уже почти стоял на пороге утраченного дома, У меня не осталось сил, чтобы этому обрадоваться. Я мог только молчать и улыбаться. Хорошо хоть без слез обошлось. «Эй, Макгот, пора ехать», — настойчиво сказал Эббенгальф какое-то время спустя. «Путь не близкий, даже по быстрой тропе. Да и что мы тут забыли? Выпивка у меня в замке тоже есть. И, между прочим, не такая дрянная, как у этого скряги Конма». «Да, конечно, идем». Я поднял голову, кое-как разлепил глаза, но не мог заставить себя покинуть кресло. Оно было мягким и уютным, а мое тело ныло так, словно меня весь день били не слишком злые, но трудолюбивые крестьяне. «Поднимайся, Ронхол!» — хехельф нетерпеливо дергал меня за рукав. Потом он что-то вспомнил, оскалился до ушей, видели бы его сейчас друзья Бунаба, и ехидно добавил. «Или ты хочешь дождаться боя с Дубетену?» Она ещё в замке. Во всяком случае, со двора никто не уезжал. Не бойсь, караульник тебя у выхода. О, спасибо, что напомнил. Пошли, ребята. Я стремительно вскочил с кресла, откуда только силы взялись. По коридорам замка я летел как стрела, выпущенная из лука. Заливистое ржание Хехельфа и нашего нового приятеля Эбенгальфа сопровождало меня всю дорогу. Ничего, думал я. Пусть смеются. Лишь бы не подпустили ко мне эту двухголовую девчонку в случае чего. Я живёшь ждать буду, если она они полезут ко мне с поцелуями. К счастью, не любяв бильная Боэсда Бэтна, ни её угрюмый двухголовый отец не повстречались на нашем пути. Только многочисленные слуги Таункрахта, да и те поспешно разбегались от нас по сумрачным коридорам, совсем как тараканы после того, как на кухне включили свет. Мы вышли во двор, освещённый только светом последней заходящей луны. Поедете на кухтах моих оруженосцев, а ребята пойдут пешком. Ничего, к вечеру доберутся, они у меня шустрые, решил Эбенгальф, когда мы подошли к невысокому навесу, под которым были привязаны верховые животные, смутно напоминающие овлам. Я вспомнил, что на таком же разъезжала по своим владениям моя подружка Альвианта. Я не стал вопить, что никогда не ездил верхом. Честно говоря, я был совершенно уверен, что справлюсь. В конце концов, в последнее время мне постоянно приходилось делать вещи, которых я никогда прежде не умел. Поэтому я просто внимательно посмотрел, как ловко забираются в стёдло мои спутники, а потом постарался воспроизвести их действия. Разумеется, у меня всё получилось, иначе и быть не могло. Оказалось, что шаг у хухта, ну, удивление ровный, нрав флегматичный и добродушный. Именно то, что требуется начинающему наезднику. Через пару часов приедем в замок, гульнём немного, потом отдохнём, деловито говорил Эбенгальф. А ночью я открою тебе врата. У него был тон человека, диктующего секретарю свой бизнес-план. Только смотри, не передумай, а то Вант мне голову оторвёт, если выяснится, что я и ранда на лопаты по голове съездил и тебя не сопроводил, добавил он. В таком деле надо, чтобы хоть что-то было в порядке. Я не передумаю, пообещал я. Знал бы он, как я ждал этого дня, ещё бы и плату с меня потребовал. О, он не передумает, лукаво подтвердил Хехельф. Хэ что ему здесь светит, кроме объятий и боёв с ДБТне? "Отжижись", фыркнул я. "Уже не смешно". "Это тебе уже не смешно, а мне ещё смешно", безмятежно парировал он. "Мне теперь до глубокой старости смешно будет". В конце каждой сказки герой должен получить красавицу. Вот ты и получил. Боя с ДБТ, но хорошая девушка, — неожиданно вмешался Эбенгальф. Богатая невеста знатного рода. И в сражение одна из первых. Я бы для своего сына другой невесты не пожелал. А две головы... Что ж, по крайней мере, это лучше, чем две задницы. Поверьте мне на слово, ребята. Так что зря вы над ней смеетесь. Лично я смеюсь не над ней, а над Ронхолом. выкрутился Хехельф. А мне вообще не до смеха, вздохнул я. Ну не привык я к двухголовым женщинам, и делайте со мной что хотите. Пожил бы у нас в Ольгане, привык бы, флегматично заметил Эбенгальф. Ну да ладно, теперь уже поздно локти кусать. Вскоре мы выехали на быструю тропу, а ещё через час перед нами распахнулись тяжёлые ворота фамильного замка Ахамстольфа Эбенгальфа. Однажды раз у меня была отличная возможность оценить алганскую архитектуру. В бледных лучах восходящего солнца замок был необыкновенно красив. А на фоне экзотической растительности Мурбангона, к которой я до сих пор не успел как следует привыкнуть, элементы мавританского стиля, неожиданно проявившиеся в облике этого великолепного сооружения, казались необыкновенно уместными. В центре мощённого двора стояло несколько повозок.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 С досадой простонал Эбенгальф, хватаясь руками за голову. «Ну да ладно, чего уж теперь, не гнать же хорошего человека!» «Что, не вовремя?» — насторожился я. «Да вот видишь, дружок мой приехал. Ни доль галь, на ор галь!» Эбенгальф уже повеселел и даже соизволил дружески мне подмигнуть. «Дерьмо свое привез!» «Понимаешь, Магот, у меня дома с давних времен хранится одна волшебная вещь. Кувшин, который превращает в хорошее вино все что угодно».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 одной из двух мог год. Или я открою тебе врата дня через 2, или или дня через 3. Раньше не просохнем. А на пьяную голову такие дела совершить не следует, заключил он. Я хотел было возмутиться, но Эбенгальф уже отвернулся от меня, чтобы стиснуть в своих богатырских объятиях невысокого толстяка в зелёном дорожном плаще с просторным капюшоном, из-под которого грозно сверкал музейного вида шлем. Ну вот, Мурачно сказал я Хехельфу: "Опять всё на перекосяк. Мы ну иместечко этот Алган, колдуны сплошные алкоголики, превращают дерьмо в вино, этим чудотворством и довольствуются. Красавицы непременно с двумя головами, предприниматели делают бизнес исключительно на торговле дерьмоедами, разбойники идиоты, к тому же ещё и беспомощные, как младенцы. Замки? Нет, замки очень даже ничего. Захочешь, не придерёшься". Не ве셔 нос ронхол, беззаботно сказал Хехельф. Хэ в любом случае твои странствия считай завершились. Днём раньше, днём позже, какая тебе разница? Так даже лучше. Ещё и развлечёшься напоследок. До конца года ещё целых 20 дней, так что всё в порядке. Всего 20 дней? Его сообщение подействовало на меня как ведро ледяной воды на голову. Я-то думал, у меня ещё есть время. А чего ты переполошился?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 «Ох, я как знал, что лучше не стоит говорить тебе, сколько дней осталось до конца года. Какой ты все-таки смешной, Ронхол!» — вздохнул Хохэльф. «У тебя есть древний ветер о Ветганна, который всегда готов сыграть на твоей стороне. Только позови, а ты вечно забываешь о нем и жалуешься на судьбу, как портовый поберушка. После таких приключений пора бы стать мудрее». «Твоя правда», — растерянно согласился я. Просто ко мне уже вернулась надежда, а человек, у которого есть надежда, всегда слабее и глупее того, кому нечего терять. Это верно, спокойно согласился Хехельф. Мой тебе совет, Ронхул, расслабься пока. Пусть всё идёт как идёт. Если поймёшь, что тебя водят за нос, начинай бузить, как вчера, или устрой заворушку прямо сейчас, если не имётся. Главное, не изводи себя пустой тревогой. Насколько я понимаю, пришли твои последние дни в этом мире. Наслаждайся напоследок. Всё-таки ты слишком мудрый, Хэхель, в кромке лет изиниль бы, усмехнулся я. Сейчас ты скажешь мне, что Дао, выраженное словами, не есть настоящее Дао, и улетишь на белом журавле. Чего? Густые брови Хэхеля удивлённо поползли вверх. Ничего, улыбнулся я. Просто я уже начал наслаждаться напоследок. в меру своих скудных возможностей. «Ну вот и молодец!» Он сказал это мне снисходительно, как мамаша ребенку, который наконец-то угомонился и занялся конструктором Лего. Эбенгальф тем временем в волю наобнимался со своим приятелем, который при ближайшем рассмотрении оказался таким же белобрысым, как сам Эстер, и еще более красномордым, чем бедняга Таункрахт. Теперь хозяин замка энергично тащил нас всех за собой, пировать. Сопротивляться его напору было совершенно бесполезно. У Эбенгальфа был врождённый талант массовика-затейника, так что усадить за стол нас троих не слишком сопротивляющихся мужчин для него было раз плюнуть. Слуги Ахамстольфа и Эбенгальфа оказались весьма разношёрстной публикой. Костюмы и, самое главное, осмысленные в физиономии доброй половины ребят, которые прислуживали нам за столом, разительно отличались от прочих, сонно ухмыляющейся ольганской дворне, такой же, как у его соседа Таункрахта. Я вспомнил слова Хехельфа, что в земле Нао завелась мода на иноземных слуг, и решил, что мой новый приятель Эббенгальф – самый великий пижон в этом захолустье. И как всех этих бедняк сюда занесло, сочувственно думал я, разглядывая экзотические наряды и странные лица прислуги. Тоже небось зашли в какой-нибудь подозрительный трактир в Бангдохе, а очутились уже в рабстве. Хехель Хэ в тем временем уже взялся за дело. Он вовсю рекламировал свою таинственную приправу, смертельно опасную для нежных желудков дермоедов. Он щедро присыпал ароматным ярко-алым порошком здоровенный копчёный окарок в центре стола. Абенгальв попробовал мяса и остался очень доволен. Ну вот, пошло дело, насмешливо подумал я. Вот как оказывается, поворачивается колесо истории. И хрен кто теперь его повернёт вспять. Хехельф адресовал мне торжествующий взгляд, счастливый и яростный одновременно. Воду уж кто умел получать удовольствие от любой игры, в которую брался играть, мне следовало бы у него поучиться. Толстый на оргаль пока не проявлял никакого интереса к кокоруку, посыпанному ядовитой приправой. Думаю, дело было не в приправе. Он вообще не обращал внимания на еду, просто пил вино кружка за кружкой, словно находился на службе, и в его обязанности входило уничтожение алкоголя. Причём работа оплачивалась сдельно. то бишь покружечно. Хехельф некоторое время с интересом наблюдал за ним, а потом достал из-за пазухи мешочек с остатками курмды и предложил на Оргалю. Эбенгальф раскатисто захохотал. Очевидно, он заранее знал, что за этим последует. Толстяк поблагодарил Хехельфа вежливо, но, как мне показалось, вполне равнодушно. Потянулся за пустой миской, сложил в нее курмду и принялся со стервенением толочь ее рукояткой своего меча. Потом залил порошок каким-то вином, знакомый аромат хорошего парфюма навёл меня на мысль, что это было недоброй памяти Альганская розовая. Попробовал смесь и задумался, где сказать, чего бы ещё добавить. Неугомонный Хахель втют же сунул ему поднос свою отраву. На оргаль принюхался, деловито кивнул, добавил щепотку в свой кошмарный коктейль и залпом осушил миску. Некоторое время он сидел неподвижно, мечтательно уставившись в потолок. Потом из его рта вылетело несколько пузырей, напоминающих мыльные. Недольгаль одобрительно крякнул, снова поблагодарил Хахельфа и потянулся за следующей кружкой вина. Мы ещё и четверти часа не провели за столом, а он по самым скромным подсчётам опрокинул уже не меньше 5 л. Хахельв косился на него с заметным возмущением. Похоже, он был недоволен столь непростительным обращением с драгоценной куrmудой. Слегка закусив, Эбенгальф наскоро пропустил пару кружек вина и шепнул что-то одному из слуг, здоровенному детине, с удивительно разумным, но хмурым, как у Бунаба, лицом, одетому почти так же нарядно, как его хозяин. Тот кивнул и вышел из небольшого, но роскошно обставленного зала, в котором мы пировали. Вскоре парень вернулся с небольшим кувшином и почтительно передал его хозяину. — Хочешь посмотреть на настоящее чудо, Макгот? — спросил меня Эбенгальф. «Разумеется, предполагалось, что мой ответ не может быть отрицательным ни при каких обстоятельствах. Пошли с нами. И ты, холдойниц, тоже. Небось, не видел еще, как из дерьма вино делают?» «Не видел», — подтвердил Хехельф. И мы все вместе отправились во двор. «Только я хочу сам это сделать, а Хамстольф?» — возбужденно сказал Толстяк. До сих пор он сосредоточенно молчал, методично опустошая кружку за кружкой, и вообще совершенно не соответствовал рекомендациям Эбенгальфа, который почему-то называл его веселым мужиком. «Ладно, сам так сам», — снисходительно согласился Эбенгальф. «Моим же слугам лучше, не придется лишний раз в твоем дерьме ковыряться». Толстяк расцвел улыбкой и осторожно взял в руки кувшин. «Разобьешь — убью», — беззлобно сказал ему Эбенгальф. чувствовалось, что он не угрожает, а просто честно предупреждает о последствиях. Так врач, прописывая лекарство, должен рассказать пациенту о возможных побочных эффектах. Если я разобью этот кувшин, я сам на себя руки наложу, с чувством ответил толстый на ургаль. Зачем тогда жить? Мы подошли к телеге с дерьмом. Моя вежливая улыбка растаяла, уступив место невольной гримасе отвращения. Хехель вжирал на происходящее как учёный на новую разновидность вши. Никакой брезгливости, только живой интерес исследователя. Я думал, что счастливчик на оргаль просто начнёт черпать дерьмо кувшином. Оказалось, что всё не так просто. Во дворе появились слуги с приборами, похожими на длинные узкие ложки. Если вам когда-нибудь понадобится перекладывать дерьмо в кувшин с узким горлышком, я настоятельно советую обзавестись чем-нибудь в таком роде. Во всяком случае, у Наоргаля работа спорилась. Не прошло и минуты, как Кувшин был наполнен. Он захохотал от избытка чувств, залпом осушил Кувшин и тут же принялся накладывать новую порцию. Что, уже успел превратиться? недоверчиво спросил я Эбенгальфа. Ну да, кивнул тот. А ты как думал? Мгновение и всё. Это же древняя магия. Ну, если древняя, тогда понятно, вздохнул я. «Хотите попробовать?» — гостеприимно предложил Эббенгальф. «Вино действительно отличное получается. Вообще-то, не даль галя, от кувшина не оторвешь, пока он полтелеги не высосет. Да и потом придется потрудиться, чтобы забрать у него кувшин. Но ради таких гостей могу и похлопотать». «Не будем лишать его удовольствия», — натянуто улыбнулся я. «Про себя же решил, что, может быть, и решусь попробовать продукт «Честных превращений». но лишь в том случае, если речь будет идти о моей жизни, не раньше. Я бы попробовал, заинтересованно сказал Хахальф. Но спешить действительно не стоит. Пусть господин Наургаль сначала напьётся, а мы пока можем закончить завтрак. Пошли, кивнул Эбенгальф. Но предупреждаю, пока он действительно напьётся, мы успеем не только позавтракать, но и состариться. В полдень мне всё-таки как-то удалось убедить гостеприимного хозяина что единственное, в чём я сейчас нуждаюсь, это хоть в плохонькой кровати. Что касается Хехельфа, он уснул прямо за столом. Этот поступок вызвал серьёзное одобрение Эбенгальфа. Он заявил, что мой друг поступил совершенно правильно. Зачем тратить время на путешествие в спальню и обратно, если можно подремать прямо за столом, а проснувшись сразу продолжить пир. Я как-то выкрутился, сославшись на свою демоническую природу, которая требует время от времени оставаться в уединении. Старая песня, она выручала меня ещё в первые дни, проведённые в замке Таункрахта, выручила и сейчас. Эбенгальф подозвал одного из слуг и велел ему проводить меня в спальню. Некоторое время я не мог заснуть. События последнего совершенно бесконечного дня разрывали меня на части. мой волшебный ветер и телега дерьма, которому предстояло превратиться в вино, весёленькая вечеринка в замке Тонкрахта и внезапно вернувшаяся ко мне надежда на скорое возвращение домой, мудрость хх эльфа и его дурацкая затея с новой пряностью, моя неожиданная, необъяснимая, сметающая всё на своём пути сила И внезапно сменившую её смертельную усталость, кошмарная двухголовая красотка и песочные часы, которые явственно маячили перед моим внутренним взором, с того момента, как я узнал, что до конца года осталось всего 20 дней, всё слилось в тяжёлый тёмный ком, который ворочался в моей бедной голове и не давал мне удрать в спасительное объятие сновидений. Навести меня, ветер овёт генна. Убоюкай меня, пожалуйста, прошептал я. Мой голос звучал жалобно, как у больного ребёнка, о котором забыли загулявшие родители. Но древний ветер оказался виллигадушным существом. Он пришёл ко мне и принёс покой и прохладу, а больше ничего и не требовалось. Мне приснилось, что я сижу в своей гостиной, в том самом кресле, которое мне пришлось скоропастижно покинуть по воле бесноватого чародея Таункрахта. За окном был город, который я любил, со страстью неуместной, когда речь идёт всего лишь о большом скоплении человеческих жилищ. Но во сне моё сердце сжималось от тоски по разноцветным солнцам, зелёным водам и, самое главное, волшебным ветрам Хоманы. Я открыла окно, вдохнул ночной воздух и тихо сказал вслух немного на распев, как читают в стихи: Первый ветер дует из стороны к лесу.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 и озёр. Я проснулся от звуков собственного голоса. В маленькой спальне было почти темно. Я сразу понял, что нахожусь не дома, а в одной из комнат замка Ахамстольфа Эбенгальфа. Это открытие не вызвало у меня ни горечи, ни досады, только что мне снился сон о тоске по этому миру, и я отлично понимал, что так оно и будет, если я всё-таки действительно вернусь домой. — Какая к черту разница, где находиться? — задумчиво сказал я сам себе, усаживаясь на узкий подоконник, чтобы насладиться свежим вечерним воздухом. — Лишь бы находиться хоть где-то. А все остальное приложится. Не наяву, так во сне. — Ну, наконец-то ты начал понимать хоть что-то! — одобрительно произнес хорошо знакомый мне голос. Я присмотрелся и чуть в окно не вывлился. Во дворе замка местного эстера Ахамстольфа и Абенгальфа Стоял мой старый приятель Вурунчундба со взросшимися бровями. Только теперь он приветливо улыбался. Прежде я никогда не видел на его лице такого выражения. Ты стал мудрым, Макс, весело сказал он. Во всяком случае, гораздо мудрее, чем был прежде. Но имев в виду эту мудрость, ты получил в займы от древнего ветра. Теперь ты его вечный должник. Иди сюда, есть разговор. Да не в окно, всё-таки второй этаж, ноги сломаешь. Я действительно чуть было не выпрыгнул прямо в окно, совершенно оглушенный, ни то его визитом, ни то доброжелательным тоном, ни то собственным полузабытым именем, которое непринужденно вырвалось из его уст. «Выйди во двор, как нормальные люди ходят, через парадную дверь», — проворчал Вурун Шундба. «А то, чего доброго, повредишь как-нибудь свое неуклюжее тело. Возись с тобой потом». Я пулей вылетел в коридор, в несколько прыжков спустился по лестнице и оказался в зале, где продолжалась пирушка. Впрочем, пирушка это громко сказано. Эбенгальф и Хехельф заливисто храпели в обнимку, положив головы на стол. Я ехидно подумал, что перед тем, как заснуть, они наверняка пели хулитильные застольные песни про таункрахта. Не спал только толстяк на оргаль. Как и следовало ожидать, он продолжал пить вино. Причем из кувшина, который стоял на столе чуть ли не в метре от его алчной глотки. Насколько я понял, это был еще один шедевр местной магии. Струя вина поднималась из кувшина, словно он был фонтаном, и втекала прямо в рот кудесника. Но мне было не до него, я спешила во двор. Если уж Мараха Вуруншундба пожаловал ко мне с разговором, дело стоило того, чтобы поторопиться. Вуруншундба ждал меня во дворе». Удивительное дело, но кроме моего знакомца во дворе не было ни единой живой души. Я уже привык к тому, что в любом замке земли нао, куда ни плюнь, попадёшь в каком-нибудь урега. Так что пустой двор удивил меня чрезвычайно. Хорош бы я был, если бы не мог остаться в одиночестве, когда мне этого хочется. Вурунчунт бы явно прочитал мои мысли. И нет ничего проще, чем внушить людям, что рядом с тобой им слишком неуютно. Ты ещё в этом убедишься. «За такое умение и жизни не жалко», — брякнул я. «Правильно», — спокойно согласился Вруншунба. «За него и платят с жизнью. Другие монеты не в цене. Я не имею в виду, что нужно лечь и умереть. Можно прожить эту самую жизнь совершенно особенным образом, и тогда на закате все становится просто, проще простого. Ладно, я не о том хотел с тобой поговорить. Я узнал, что ты все-таки добился своего». Из Колисиал чуть ли не всю хомайго заморочил голову самому Воробайе, вернулся на Мурбангоны, встретил тут Эбенгальфа, который уже и сам искал тебя для того, чтобы отправить домой. Это хорошо. У меня как раз есть для тебя небольшое поручение. Вот, он протянул мне небольшой мешочек. Вернёшься домой, посей где-нибудь. А что это? растерянно спросил я. Семена, невозмутимо ответил он. Какой же ты непонятливый. Семена травы, что растёт неподалёку от тропы, по которой мы с тобой шли к побережью. Эта трава шепнула мне, что ей очень хочется попутешествовать между мирами. Такие просьбы следует уважать, но помочь траве вырасти в другом мире это даже мне не по силам. И тут я вспомнила о тебе. Не забудь посадить семена, когда вернёшься домой. В этом мире ты получил куда больше любви, чем заслуживал, и вот тебе шанс вернуть хоть часть долга. «Конечно, я посажу семена», — улыбнулся я, бережно принимая мешочек. «Трава захотела отправиться в путешествие. Это надо же!» «А чем трава хуже тебя?» — проворчал Ворун-Шундба. «Думаешь, такое-то великое достижение — родиться человеком? Ладно, ступай. Я тут и так с тобой кучу времени потерял. И мой тебе совет — поторопи Эббенгальфа». Передаем ему, что приходил Мараха в Уруншундба и сказал, что от колдуна, который откладывает выружбой из запопойки, сила уходит внезапно и навсегда. Может его проимёт. Не так уж он безнадёжен по сравнению с остальными. Он должен открыть врата этой ночью. Твоё время здесь закончилось. Уже мой голос предательски дрогнул. Но до конца года ещё 20 дней. Причём тут конец года? Искренне удивился Вруншундба. Ну, ты сам говорил, что гнёзда химер растерянно начал я. Он с несходительно покачал головой. Забудь про эту чушь. Какая то чушь? Ну сам подумай, как может существовать во вселенной такая глупость? Холодно ответил он. Гнёзда химер, это надо же. До сих пор удивляюсь, что ты вообще поверил в такую ерунду. Да так ни разу и не усомнился. Ну ты сам говорил. Настойчиво повторил я: "Говорил. Мало ли, что я говорил?" Вздохнул Вуруншундба. "Слова это только слова, Ронхоул Магот, сэр Макс, или как там тебя на самом деле. Ты сам всю жизнь врал напрополую при каждом удобном случае. С какой стати ты так наивно веришь словам, которые говорят другие люди? Ну зачем вы меня обманывали, чтобы напугать? Так я и так был перепуганный и дальше некуда. Именно для того, чтобы напугать" Серьёзно, сказал он. Если бы мы не напугали тебя до полусмерти, ты бы и пальцем не пошевелил для собственного спасения. Ну, может быть, что-то и сделал бы, но на штормослабский корабль ни за что не поднялся бы, и на мачту не полез бы, и слово о Вёдгане вслух твердить постеснялся бы. Да что я тебе рассказываю? Ты себя и сам неплохо знаешь. Это правда, растерянно сказал я. Но получается, всё это было не так уж обязательно. Я вообще мог не дёргаться, а сидеть в склепе и ждать, пока Вант прикажет ещё одному альганскому колдуну Абенгальфу выставить меня вон из этого мира. Поверь мне, если бы ты остался сидеть в склепе, ты бы ничего не дождался, мягко сказал Вуруншунтба. Это твои действия привели в движение колесо судьбы, и оно постепенно закрутилось в другую сторону. А если бы ты просто сидел и ждал, тебе досталась бы совсем иная судьба. Думаю, скорее всего, дело завершилось бы тем, что какой-нибудь очередной хинфа прирезал бы тебя во сне. Впрочем, не знаю, как можно говорить о том, чего не случилось. И это правда, неохотно согласился я. Но если ваши гнёзда химер чушь, почему тогда ты говоришь, что моё время вышло? Тебя подстерегает другая опасность, флегматично сообщил он. Впрочем, опасностью это можно называть только в том случае, если ты по-прежнему хочешь вернуться домой. Какая опасность? Я похолодел от такой новости. Куда только подевалась моя благопреобретённая мудрость, которая всего четверть часа назад позволяла мне совершенно искренне рассуждать. Какая детская разница где находиться? Как только моё возвращение домой оказалось под угрозой, сразу же выяснилось, что разница всё-таки есть. И ещё какая? Влюблённый в тебя ветер, сказал Вуруншунтба. Думаешь, он будет в восторге, когда поймёт, что ты собираешься смыться? "Как это?" тупо переспросил я. "Вот так. Ветер овётганна нашёл себе хорошую игрушку. Тебе ведь и самому нравится иметь с ним дело, верно? Так вот, можешь мне поверить, ему это нравится ещё больше. Думаешь, ветер действительно помешает мне вернуться домой?" Я никак не мог поверить Вуруншунтбе. просто потому, что не очень хотел ему верить. Как такое может быть? До сих пор он мне только помогал, а ведь с самого начала было ясно, ради чего я так хлопочу. Любое чудо палка о двух концах, дружок, мягко сказал мой собеседник. И обычно это выясняется слишком поздно. Тебе повезло, я не поленился прийти сюда и предупредить тебя, чтобы ты поторопился.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 Он будет тосковать, если я уйду. Ветру неведомы такие чувства, как тоска. Это исключительно человеческое достояние. Поэтому тосковать будешь ты, спокойно ответил он. В любом случае, уйдёшь-то отсюда или останешься. Выходит, ты вынужден делать выбор не между двумя мирами, а между двумя разновидностями тоски: незавидною участь. Ну уж какая есть? Я понимал, что он прав. Не рассудком, а скорее сердцем. Мы немного помолчали, потом Вруншунб развернулся и зашагал к воротам замка. Не доходя до них нескольких шагов, он исчез, а я остался и некоторое время с тупым интересом рассматривал опустевший двор. Потом я стряхнул с себя оцепенение и вернулся в замок. Для начала я разбудил Хехельфа, достал из-за пазухи несколько мешочков кумафеги, высунул мой остаток моего случайно нажитого состояния и протянул ему он понял меня без слов забрал мешочки и с любопытством уставился на меня уже уходишь думаешь тебе удастся привести его в чувство онкевком показал на храпящего эбенгальфа как-нибудь отмахнулся я моё время вышло дружище а значит мне удастся привести его в чувство чего бы это ни стоило как это время вышло нахмурился он. До конца года, знаю, знаю, нетерпеливо отмахнулся я. Кстати, я только что выяснил, никаких гнёзд химер нету, никогда не было. Ты был прав, а я купился на эту сказку как мальчишка. Впрочем, всё к лучшему. Вот оно как. Хохоль в отчаяно зевнул, а потом улыбнулся. Если тебя снова вызовет сюда какой-нибудь из брендивших иродей, не забывай, что у тебя есть дом.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 Он внимательно выслушал мой рассказ о явлении в Урунчундбы, похмелилса кружкой воды, в которую добавил щепотку хахельфовой отrawy. С неописуемой скоростью умял здоровенный кусок окорока и решительно поднялся на ноги. На сегодня всё, сурово объявил он своим собутыльником. Вот, отпущу демона, догуляем. Гаси свет, недальгаль. Напоследок мне довелось полюбоваться на ещё одно чудо. Смертельно пьяный Недольгаль на оргаль извлёк откуда-то из-под стола лукс со стрелами, дрожащими руками натянул тетиву и выстрелил. На кого бог пошлёт, так что ли, ехидно подумал я. Но обошлось без жертв. Более того, стрела попала в самый кончик свечи, да так точно, что погасила пламя. На оргаль выпустил следующую стрелу, ещё одна свеча погасла. Я понял, что о случайном везении тут не может быть и речи. Мерткий глаз с гордостью констатировал Эбенгальф: "Гасить свет в моей гостиной его любимое занятие, второе по счёту после выпивки. Ладно, пошли, Макгод". Мы долго поднимались по лестнице и наконец оказались в небольшой тёмной комнате под самой крышей. Она освещалась только красноватым пламенем гаснущего камина. Хозяин быстро подбросил в камин несколько поленьев, и пламя вспыхнуло с новой силой. Вершит чудеса лучше поближе к небу, глубокомысленно сказал Эбенгальф. А Ранданта он крахт этого никогда не поймёт. Сколько ни бей его лопатой по вздорной голове. Ты мне вот что скажи: когда он тебя призывал, ты куда сначала угодил? В камин? А как ты догадался? удивился я. Так часто бывает. Вашего брата так и тянет поближе к правильному огню, туманно пояснил он. Ты вот что, маггот, становись поближе к камину, а когда я закончу читать заклинание и умолкну, прыгай в огонь. Не бойся, не обожжёшься. Не успеешь. Ладно, кивнул я. Только не медли, предупредил он, а то придётся всю эту тягомотину по новой заводить. Стоило Эбенгальфу произнести первые слова заклинания, как толстое разноцветное стекло единственного крошечного окна глухо задробежало под напором ураганного ветра. На этот раз моя подружка Авётган пришла сюда не для того, чтобы нежно расчесать мои волосы, она собиралась, как следует, поскандалить. Эбенгальф Асёкся и вопросительно посмотрел на меня. Похоже, этот мир не хочет отпускать тебя, Маггот. Не мир, сказал я, только ветер, один из ветров. Ну, если так, протянул он. Я был уверен, что сейчас Эбенгальф скажет, что не собирается связываться с сердитыми древними ветрами. что ему, мол, здесь жить, и поэтому мои проблемы это мои проблемы. А он умывает руки. Но я здорово недооценивал этого упрямца. Если так, придётся начать всё сначала, твёрдо сказал он. Ничего, Ронхулмогот, ни в бздее не, не пропадём. Окно у меня крепкие, древняя работа. Замок-то я не строил, он отургов остался. В общем, стой смирно и не дёргайся. Будь что будет, Бенгальв снова забормотал древнее заклинание. Наслушавшись истории Таункрахта о славном прошлом альганцев, я ожидал, что услышу какие-то знакомые слова, например, на латыни. Но никакой латынью там и не пахло. Какой-то марсианский речитатив, иначе и не скажешь. Впрочем, скоро мне стало не до лингвистических изысканий. И даже рев, не на шутку, осерчавшего ветра за толстыми стенами замка, больше не заставлял меня сжиматься в испуганный комок. Я уже стоял одной ногой в другом мире — И всё остальное не имело значения. Потом что-то произошло, но тогда я не осознал, что именно. Просто внезапно понял, что голос Эбенгальфа умолк, и не раздумывая шагнул вперёд. Пламя в камине больше не казалось мне серьёзным препятствием. Кажется, я просто забыл, что огонь имеет свойство обжигать. Я и не обжёгся, разумеется. Просто шёл вперёд, пока не понял, что дальше идти невозможно. Я уперся в стену, которая при ближайшем рассмотрении оказалась стеной моей собственной гостиной. «Получилось!» — сказал я вслух. «Что у тебя получилось?» — спросил из-за двери звонкий голос прекрасной леди, которая обещала мне долгую прогулку при луне и вот не обманула. «Во что это ты одет, Макс?» — весело спросила она, переступая порог. «Да вот наткнулся на какое-то смешное барахло в старом шкафу». «Нашелся я. Наверное, от прежних жильцов осталось. Мне нравится, но на улицу в таком не выйдешь. Хотя...» «Кстати, давно хотел узнать, а в Йеху бывают карнавалы?»